Глава девятая Начало 1840 года застало всех Бронте, кроме Энн, дома в хауорте Не знаю, по какой причине был отвергнут план отправить Бренуэла учиться в Королевскую Академию. Скорее всего, обнаружилось, что затраты на его учебу окажутся выше, чем это позволял скромный доход отца даже если учесть помощь, которую принесла работа шарлотты у мисс Вуллер, позволившая оплатить обучение и пребывание М. в школе. Я слышала, что брэн был ужасно расстроен, когда план провалился. Он обладал действительно блестящими способностями и, прекрасно зная об этом, страстно желал прославиться в рисовании или живописи. Однако в то же время юноша начал все больше проявлять склонность к разнообразным удовольствиям и распущенности, что не могло не стать серьезным препятствием на пути к славе. Эти недостатки усиливали в нем жажду столичной жизни. Он полагал, что только Лондон даст толчок развитию его мощного интеллекта, и что только в крупных городах его таланты раскроются в полной мере. Поэтому он всей душой стремился в Лондон и по многу часов проводил над картой города, сосредоточенно ее изучая. О последнем можно судить из следующей истории, слышанной мной от местных жителей. Ники, жор лондонской торговой фирмы, приехал в Хавард на один день. По несчастному обычаю, возникшему в деревне умницу Патрика, так всегда называли его деревенские, в то время как в своей семье он был Бренуэллом, позвали в трактир, чтобы занять приезжего умными разговорами и шутками. Заговорили о Лондоне, о тамошней жизни и увеселительных заведениях, и Бренуэлл подсказал лондонцу, как можно было бы кратчайшим образом до них добраться. Пути пролегали по малоизвестным закоулкам, и только к концу разговора путешественник узнал из признания самого Брануэлла, что его собеседник ни тогда в глаза не видел Лондона. Судьба молодого человека в это время находилась в его собственных руках. Его отличали как необыкновенные таланты, так и благородные порывы. Однако он никак не мог научиться противостоять искушениям. Его сдерживала только привязанность к своей семье. Когда он демонстрировал эту привязанность к родным, те укреплялись в вере, что с течением времени Бренуэлл исправится, и они будут гордиться тем, как он сумел распорядиться своими блестящими талантами. Особенно любила его тетушка. У нее он был настоящим фаворитом. В жизни единственного брата, родшего в окружении сестер, всегда есть определенные сложности. От него ожидали поступков. Он должен был действовать, в то время как сестрам надлежало только жить». Они чувствовали, что должны отступать, давая дорогу брату, и они преувеличивали эту свою обязанность, пропуская его вперед во всем. В результате молодой человек вырос совершенным эгоистом. В том семействе, о котором я пишу, все были почти аскетами по привычкам, но Бренуэллу разрешалось потакать собственным прихотям. Правда, в ранней юности его способность привлекать и привязывать к себе людей была очень велика, и многие, вступая с ним в общение, оказывались так ослеплены, что были готовы удовлетворять любые его желания. Разумеется, он действовал осторожно и не открывал отцу и сестрам всех тех развлечений, которым предавался. Но со временем... Строй его мыслей и манера говорить становились все грубее. Сестры убеждали себя, что эта грубость – часть мужественности, и за своей любовью к брату не желали видеть, насколько Бренуэлл вел себя хуже, чем другие молодые люди. Они догадывались, что он подвержен таким заблуждениям, подлинную природу которых не понимали, но, тем не менее, Брат оставался их любимцем, их надеждой, их гордостью, тем, кто со временем принесет великую славу имени Бронте. Бренуэлл, как и его сестра Шарлотта, был худеньким и небольшого роста, в то время как две другие сестры казались и крупнее, и выше. Мне довелось видеть портрет Бренуэлла, изображенного в профиль, Таких окон считают весьма красивыми. Лоб высокий, глаза правильно расположенные и общее выражение лица тонкое и умное. Нос тоже неплох, а вот линия рта несколько грубоватая и губы хоть и прекрасные формы толстоваты и приоткрыты, что указывает на распущенность, как и оттянутый немного назад подбородок выдают слабость воли. Волосы у него были рыжеватые, и цвет лица обычный для рыжеволосых людей. В его жилах текло достаточно ирландской крови, чтобы в манере вести себя ощущалась расководность и сердечность с оттенком природной обходительности. В отрывках рукописи, которую я читала, есть удивительно точные и удачные выражения. Это начало некоего рассказа. Герои в нем изображены уверенной рукой художника-портретиста, чистым и простым языком. Фрагмент слишком короток, и по нему трудно судить, был ли у автора талант драматурга. Его персонажи не вступают в диалог. Однако элегантность и спокойствие стиля весьма неожиданны для такого склонного к бурным излишествам человека, как Бренуэлл. В его груди горело желание литературной славы, то же, что иногда вспыхивало у сестер Бронте. Его талант искал различные выходы. Бренуэлл писал стихи, посылал их в Ордсворту и Колриджо. Оба они отнеслись к нему благожелательно и похвалили его опыты, и часто впечатал их в лиц Мекви. В 49 девятом году, находясь дома, он пробовал себя в различных видах сочинений и ожидал, что подвернется какая-нибудь работа, которой он мог бы заняться, не получив предварительно дорогостоящего образования. Нельзя сказать, что он ожидал ее нетерпеливо. Он встречался со все тем же обществом, на его языке это называлось «познавать жизнь», в таверне «Черный бык», а в пасторском доме продолжал оставаться всеобщим любимцем. Мисс Бренуэлл понятия не имела ображения невостребованных талантов вокруг нее. Она не была конфиденткой своих племянниц, и, по всей вероятности, никто в ее возрасте не мог бы стать таковой. Однако их отец, от которого сестры Бронте отчасти унаследовали нас склонность к приключениям, хотя и не подавал виду, но был осведомлен о многом из того, на что не обращала внимания мисс Бренуэлл. После «Племянника» Она больше всех любила послушную, задумчивую Энн, а ней мисс Бренвелл заботилась о младенчестве. Энн была всегда терпелива и покорна. Она тихо склонялась перед подавляющей силой, даже если остро чувствовала несправедливость происходящего. В этом Энн была совсем не похожа на своих старших сестер. Те, столкнувшись с несправедливостью, громко выражали свое негодование. В такие минуты Эмили высказывалась так же сильно, как Шарлотта, хотя делала это не так часто. Однако, если не считать этих случаев, когда мисс Бренуэл вела себя необдуманно, в целом она ладила с племянницами, и те, даже если их и раздражали мелкие тетушки на придирке, относились к ней с искренним уважением и немалой привязанностью. Более того, они были благодарны мисс Бренуэлл за множество полезных привычек, которые она им внушила и которые со временем стали их второй натурой. Порядок, методичность, опрятность во всем, отличное знание всех видов домоводства – замечательная пунктуальность и послушание законам места и времени. Все то, что, по словам Шарлотты, они сумели оценить гораздо позднее. Для сестер Бронте с их импульсивными натурами было чрезвычайно полезно научиться подчиняться неким непреложным законам. Жители Хаорта уверяли меня, что могли сказать в любой час и даже в любую минуту, чем заняты сейчас обитатели пастората. В определенное время девицы шили в комнате тетушки, в той самой, где они когда-то у нее учились, пока не превзошли мис Бренуэлл своими знаниями. В другие часы они принимали пищу очень рано. С шести до восьми мисс Бренуэлл читала вслух мистеру Бронте. Ровно в восемь семейство собиралось для вечерней молитвы в его кабинете. А к девяти священник мисс Бренуэлл и Тебби уже почивали, и барышни могли расхаживать туда-сюда по гостиной, как неугомонные дикие животные, обсуждая свои планы и проекты, и размышляя, какой должна быть их жизнь в будущем. В то время, о котором я пишу, их заветной мечтой было открытие школы. Им казалось, что если как следует продумать план и пристроить к дому совсем небольшое здание, то можно принять в пасторском доме некоторое количество учениц от четырех до шести. Поскольку учительство оставалось единственной доступной им профессией, а Эмили никак не могла жить вдали от дома, да и другие тоже страдали в разлуке с ним, этот план казался наиболее удачным. Однако он предполагал определенные предварительные расходы, а тетушка на них никак не соглашалась. Между тем... У сестер не было никого, кто мог бы им дать взаймы, кроме мисс Бренуэлл, у которой скопился небольшой капитал, все равно в конце концов предназначавшийся племяннику и племянницам. Но в настоящее время она не желала подвергать его риску. Перестройки, которые сестры предлагали сделать в доме, а также поиск наилучшего способа убедить тетушку в успешности их предприятия, составляли главные темы их разговоров зимой девятого сорокового года. Беспокойство о будущем подавляло их души в эти месяцы вдобавок к темноте и ужасной погоде. Не радовали и внешние события, происходившие в кругу их подруг. В январе сорокового года Шарлотта узнала о смерти юной девушки, когда-то учившейся у нее соученицы Энн в то время, когда обе сестры жили в Роухеде. Сестры Бронты были привязаны к покойной, которая в свою очередь платила им взаимностью. Тот день, когда пришло известие о смерти этого юного создания, был очень печальным. Шарлотта писала 12 января 40 -го года. «Твое письмо, которое я получила сегодня утром, принесло мне немалую боль. Значит, Анна С. мертва». Во время нашей последней встречи она была юной, прекрасной и счастливой девушкой, А теперь горячка жизни кончилась. Примечание: Шекспир Макбет. И она спит. Я никогда не увижу ее больше. Где бы я ни искала ее в этом мире, найти не удастся. Как нельзя найти цветок или древесный лист, увядший 20 лет назад. Подобные потери дают представление о том, как чувствуют себя те, то видит одну за другой смерти своих близких и, в конце концов, остается один на жизненном пути. Но слезы бесполезны, и я стараюсь не роптать. Зимой того же года Шарлотта стала писать в свободные часы некую повесть. Примечание. Имеется в виду повесть Эшворд, которая не была закончена. Сохранились отрывки ее рукописи, однако они написаны таким мелким почерком, что их нельзя прочесть без боли в глазах. Впрочем, никто и не стремится их прочесть, поскольку сама писательница с пренебрежением отозвалась об этих набросках в предисловии к учителю, заметив, что в этой повести она вышла за пределы хорошего вкуса, которого придерживалась ранее, и создала нечто узорчатое и слишком пышное по композиции. Начало, как она сама признавала, было сопоставимо с сочинениями Ричардсона, обычно печатавшимися в семи-восьми томах. Примечание. Ричардсон Сэмюэль, автор эпистолярных романов памела Клариса и история сэра Чарльза Грандисона. Я заимствую эти подробности из копии письма, вероятно, ответа на письмо Колриджа, которого мисс Буронте выслала начало повести где-то в середине лета Сорокового года. Писатели обычно очень упрямы во всем, что касается их сочинений, однако я не испытываю слишком сильной привязанности к этой повести, и отказ от нее не был для меня трагедией. Нет сомнений, что, пожелая я идти дальше, мне следовало бы приложить усилия, сравнимые с теми, что прилагал Ричардсон. У меня в голове столько материала, что хватит на полудюжину томов. Разумеется, я оставляю свой план не без сожаления. Он был по-своему привлекательным, очень полезно и даже назидательно создать мир с помощью только собственного воображения. Жаль, что мне не суждено было жить 50-60 лет назад, когда процветал, подобно благородному лавру, ледис-магазин. Если бы мне довелось тогда родиться, то мои надежды на литературную славу получили бы должное поощрение И мне довелось бы иметь удовольствие представить господ Перси и Уэста самому лучшему обществу. Все, что они говорили и делали, было бы напечатано самой убористой печатью в две колонки. Помню, в детстве мне нравилось снимать с полки некоторые из этих старинных томов и читать их украдкой, с неослабевающим интересом. Вы очень верно описали терпеливых Гризельд того времени. Примечание Гризельда – героиня новеллы Бокаччо, безропотно терпевшая испытание, которым ее подвергал муж. Декамерон. Десятая новелла десятого дня. Такой была моя тетушка. Она и до сегодня полагает, что рассказы из «Ледис Магазин» неизмеримо выше того мусора, который поставляет современная литература. Так же думаю, и я, прочитав их в детстве. А в этом возрасте у человека очень сильна способность к восхищению и очень слаба критическая способность. Хорошо, что, получив рукопись, вы не решили, будто я клерк в адвокатской конторе, или любящие читать романы, портниха. Я не стану помогать вам в догадках, кто я. Что касается моего почерка, а также дамских особенностей моего стиля и образов, то не спешите делать из этого поспешные выводы. Возможно, я использую переписчицу и редакторшу. Если говорить серьезно, сэр, Мне следует благодарить вас за ваше благожелательное и откровенное письмо. Мне просто удивительно, что вы взяли на себя труд прочесть и отозваться на повестушку анонимного автора, который не желает даже признаться, мужчина он или женщина. И что значит латинские буквы С, Т, Чарльз Тимс или Шарлотта Томкинс? В письме, откуда взяты эти фрагменты, весьма примечательны несколько вещей. Во-первых, упомянуты здесь инициалы, которыми, по всей видимости, мисс Бронте подписала предыдущее письмо. Как раз в это время в посланиях более близким людям, она иногда подписывалась, Чарльз Сандер, превращая в псевдоним собственное имя и прибавляя перевод значения своей фамилии из греческого «гром». Во-вторых, в этом письме чувствуется изощренность, весьма отличающаяся от простоватого, очень женского, хотя и исполненного достоинства, письма Аксаути, написанного почти при таких же обстоятельствах три года назад. Как мне кажется, Причина различия двойственна. Саути в своем ответе на ее первое письмо обращался к высшим проявлениям ее натуры, призывая ее подумать, является или нет литература лучшим выбором, который может сделать женщина. А тот человек, которому она отвечала на этот раз, по всей видимости ограничился чисто литературной критикой. Кроме того, здесь проявилось свойственное Шарлотте чувство юмора, которое оживилось от того, что ее корреспондент не мог взять в толк, к кому он обращается, к мужчине или к женщине. Ей явно хотелось, чтобы он склонился к первому решению. Отсюда, вероятно, принятый ее тон, в котором есть нечто от дерзкого легкомыслия, отличавшего разговоры ее брата, Он дал ей изначальное представление о том, как ведут себя молодые люди. Хотя впоследствии это представление изменилось в процессе наблюдения за другими представителями сильного пола, такими, как младшие священники, которых Шарлотта потом изобразила в романе «Шерли». Эти священники были искренне преданы высокой церкви. Примечание. Высокая церковь – направление в англиканстве, близкое к католицизму. Присущая им от природы воинственность оказалась весьма полезна в их служении церкви и государству, но в то же время они высоко ценили независимость взглядов. В качестве священнослужителей они имели немало возможностей проявить свои боевые качества. Мистер Бронте – хотя никогда не скрывал своих убеждений и говорил, что думал, все-таки отличался добросердечием и жил в мире со всеми порядочными людьми, как бы они ни отличались от него самого. Младшие же священники были совсем не такими. Дисцентрство для них означало раскол, а раскольники осуждаются в Писании. Поскольку сарацин с челмами на головах вокруг не было, они объявили крестовый поход одетым в черное методистам. Следствием этого стало то, что и методисты, и баптисты отказались платить подати на содержание церкви. Мисс Бронте так описывает состояние дел в это время. «С тех пор, как ты уехала», Крошечный Хауард, Кипит все обсуждают вопрос о церковной подати. В школе прошло бурное собрание, папа председательствовал, а мистер К. и мистер У выступали как его помощники, сидя по сторонам от него. Примечания имеются в виду мистер Коллинс, младший священник в Китли, и Уильям Уайтман. Противостояние было яростным. Оно заставило ирландскую кровь мистера К. закипеть, и если бы папа не сдерживал его, то убеждением, а то и действием он дал бы диссентерам перевести капусту через реку. Это шотландская пословица, значение которой я объясню тебе позже. Они с мистером У. на этот раз сумели сдержать свой гнев. Однако это значит, что в следующий раз он может вырваться наружу с удвоенной силой. В воскресенье мы прослушали две проповеди о дисцентрстве и его последствиях. Одну днем прочитал мистер У, а вторую вечернюю мистер К. Все диссентеры были приглашены ее послушать, и они действительно решили запереть свои часовни и явиться всей паствой. Разумеется, церковь оказалась переполненной. Мистер У прочел достойную, красноречивую проповедь в духе Высокой Церкви о передаче апостольской благодати и обрушился на диссентеров с необыкновенной смелостью и твердостью. Я думала, они уже получились полна, однако оказалось, что эта проповедь. Ничто по сравнению с тем горьким лекарством, которое им предстояло испить вечером. В жизни не слышала публичной речи речи умнее, смелее и трогательнее, чем та, которую произнес в воскресенье вечером с хаортской кафедры мистер К. Он не декламировал, не умничал, не хныкал, не икозил. Он просто стоял и говорил с храбростью человека, уверенного в правоте своих слов, человека, не боящегося ни врагов, ни последствий своей речи. Проповедь длилась около часа, и когда она закончилась, я пожалела, что все позади. При этом я не хочу сказать, что согласна с ним или с мистером У полностью, или хотя бы наполовину. Я нахожу их слова фанатичными, нетерпимыми, и совершенно неверными с точки зрения здравого смысла. Моя совесть не позволяет мне быть ни Пьюзитом, ни сторонницей Хукера. Примечание. Пьюзитами называли сторонников Эдварда Пьюзи, оксфордского профессора и одного из лидеров Высокой Церкви, который призывал к возвращению многих верований и обычаев, существовавших до Реформации. Хукер Томас, лидер американских пуритан, сторонник религиозной толерантности. Моя совесть не позволяет мне быть ни пьюзитом, ни сторонницей хукера, но если бы я принадлежала к десентрской церкви, я бы непременно воспользовалась возможностью побить, а то и выпороть кнутом обоих джентльменов за их грубое и ожесточенное нападение на мою религию и ее основателей. Но несмотря на все это, я восхищаюсь благородной прямотой, с которой они решились бесстрашно противостоять столь сильному сопернику. Постскриптум мистер У выступил еще раз в Механическом институте в Китле. Там же выступал и папа. Примечание. Механические институты были культурными центрами, созданными для рабочего класса. Такой институт в Китле устраивал концерты, лекции, предлагал образовательные программы и имел передвижную библиотеку, которой пользовалась семья Бронте. В сорок девятом году Шарлотта Бронте и ее отец способствовали созданию отделения института в Хаорте. Их обоих очень высоко оценили в газетах и даже добавляли, это настоящее чудо, что такие кладези знаний появляются из деревни Хаорт, расположенные среди болот и гор и до самого последнего времени считавшиеся находящиеся в полуварварском состоянии. Так было сказано в газете». Чтобы закончить рассказ об этом внешне лишенном событии годе, добавлю еще несколько выдержек из писем, врученных мне их адресатам. 15 мая 40-го года Не позволяй никому убедить себя выйти замуж за человека, которого ты не можешь уважать. Я не говорю любить, поскольку... Как мне кажется, если ты уважаешь человека до брака, то некая, пусть и небольшая, но все таки любовь появится потом. Что же касается сильной страсти, то я убеждена, что это чувство нежелательно. Во-первых, оно редко или даже никогда не вызывает встречное чувство. Во-вторых, если это и происходит, то оба чувства оказываются недолговечными – Они длятся во время медового месяца, а затем могут уступить место отвращению или еще хуже этого, безразличию. Это касается, конечно, прежде всего мужчины. Что же до женщины, то помоги ей, Господи, если она страстно влюбляется, не находя отклика. «Я вполне убеждена, что никогда не выйду замуж». Это говорит мне разум, и я не сильно зависима от чувств, хотя время от времени слышу их голос. 2 июня 40 года. Эм все еще не приехала в Хаорт, но должна приехать, при условии, что я первой отправлюсь и проведу несколько дней в гостях у нее. Если все будет в порядке я отправлюсь в следующую среду. Я могу остановиться отжж, до пятницы или субботы, а в начале следующей недели буду с тобой, если ты примешь меня. Последнее замечание – настоящая чепуха, потому что как я буду рада видеть тебя, так и ты, я знаю, будешь рада мне. Все это продлится недолго, Но это единственный возможный для меня в нынешних обстоятельствах вариант. Не убеждай меня задержаться дольше двух трех дней, поскольку мне тогда придется отказать тебе. Я собираюсь пройтись пешком в Китли, а там доехать на дилижансе до Б. Там я найму кого-нибудь, понести мою коробку, и пешком дойду до Дж. Если все это получится значит я все правильно рассчитала в б я должна быть около пяти дня и значит будет прохладно как раз для вечерней прогулки весь этот план я сообщила м очень хочу увидеть вас обеих до свидания ш б ш б ш -б, ш б если у тебя есть лучший план то я открыта предложением При условии, что он будет осуществим. Ше Б. 20 августа 40 -го года. Видела ли ты в последнее время мисха Хотела бы я, чтобы ее семейство или какое-то другое предложило мне место гувернантки. Я без конца рассылаю отклики на объявления, но мои предложения не имеют успеха. Джи прислала мне кучу книг на французском, что-то около 40 томов. Я прочитала примерно половину. Все они похожи, умные, злые, софистические и аморальные. Лучшие из них дают представление о Франции и Париже и помогают заменить общение на французском. Мне решительно нечего больше тебе сказать, поскольку я нахожусь в некотором отупении». Прости, что это письмо оказалось не таким длинным, как твое. Я постаралась поскорее написать тебе, чтобы ты не ждала напрасно почтальона. Сохрани эту записку, как образец каллиграфии. Мне кажется, она исполнена изящно. Все эти блестящие черные кляксы и совершенно нечитаемые буквы. Дух дышит где хочет и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Это, надо полагать, из писания, хотя я не могу вспомнить, из какой книги и главы и правильно ли я цитирую. Тем не менее, этой цитатой приличествует начать письмо к одной молодой леди по имени Э, с которой мы некогда были знакомы в начале жизненного пути, когда дух мой был юн. Эта молодая леди желала, чтобы я писала ей время от времени, но мне было нечего сказать. И я откладывала это день за днем, пока, наконец, убоявшись, что она проклянет меня своими богами, не заставила себя сесть и написать несколько строчек, которые она может считать или не считать письмом по своему усмотрению. Итак, если молодая леди ожидает какого-то смысла от этого произведения, то она будет жестоко разочарована. Я предложу ей блюдо сальмагунди, приготовлю ей хэш, сделаю рагу, наскоро приготовлю суфле по-французски и пошлю ей с наилучшими пожеланиями. Примечание. Сальмагунди – Разговорное французское название холодного винегрета, приправленного специями. Здесь всякая-всячина. Хэш – блюдо из мелко нарезанного мяса и овощей. Суфле по-французски. Омлет, приготовленный с добавлением муки и сахара. Ветер, который дует очень сильно в горах Иудеи, Но совсем не силен, я полагаю, в обывательских низинах шестого прихода произвел на содержании моей коробки знаний такой же эффект, который чаша напитка Асквиво производит на большинство других двуногих. Я вижу все в розовом цвете и испытываю сильное желание станцевать джигу, хотя я не умею этого делать. Полагаю, в моей природе есть нечто от свиньи или осла. Оба животных сильно подвержены влиянию ветра. С какой стороны дует ветер, я сказать не могу. И никогда в жизни не могла. Но мне очень бы хотелось знать, как работает огромный перегонный куб Бридлингтон-Бэй и какой вид дрожжевой пены поднимается сейчас на его волнах женщина по имени миссис б похоже хочет нанять учительницу мне бы хотелось занять это место и я написала миссис б с просьбой сказать ей об этом воистину прекрасно жить здесь дома наслаждаясь полной свободой делать все что захочешь однако мне вспоминается жалкая старая басня про кузнечика и муравья написанное старым жалким мошенником и зопом. Кузнечик пропел все лето и голодал зимой. Мой дальний родственник, некто Патрик Бренуэлл, подобно странствующему рыцарю, отправился искать счастье на железной дороге между Лицем и Манчестером в совершенно диком, авантюрном и романтическом качестве Лидси, Манчестер, где они? Ведь это же первозданный, затерянный в зарослях города, как Тадмур, иначе именуемый Пальмирой. Не так ли? В характере мистера У есть одна черточка, о которой я узнала только недавно, и которая дает представление о светлой стороне его натуры. Прошлую субботу вечером он просидел целый час в гостиной с папой. А когда он выходил, я услышала, как папа говорит ему, что с вами, похоже, вы сегодня совсем пали духом. О, я не знаю, ответил он, меня сегодня пригласили к бедной юной девушке, которая, боюсь, умирает. Вот как? И как же ее зовут? Сьюзен Бленд. Дочь Джона Бленда, управляющего. сьюзен Бленд, моя самая давняя и лучшая ученица по воскресной школе. Услышав это известие, я решила, что надо как можно скорее повидаться с ней. В воскресенье, во второй половине дня, я отправилась к сьюзен и нашла ее уже на пути туда, откуда нет возврата. Посидев с ней некоторое время, я спросила у ее матери, не дать ли больной немного портвейна. Может быть, от этого ей станет лучше? Мать ответила, что доктор рекомендовал это, и что мистер У, когда заходил в последний раз, принес бутылку вина и банку варенья. Она добавила, что он всегда был очень добр к беднякам, и, похоже, у него доброе сердце». Без сомнения, у него есть определенные недостатки, но есть и хорошие качества. Да благословит его Бог. Хотелось бы мне увидеть человека, который обладал бы его достоинствами, но был бы лишен его недостатков. Мне известно множество его неправильных поступков, много слабостей, но при этом во мне он всегда найдет скорее защитницу, чем обвинителя. По-видимому, мое мнение относительно его личности скоро сформируется окончательно. Следует поступать правильно, настолько, насколько возможно. Ты не должна, однако, заключать из всего вышесказанного, что мы с мистером Му находимся в очень дружеских отношениях. Вовсе нет. Мы держимся друг от друга на расстоянии. Мы холодны и сдержанны. Разговариваем мы очень редко, а когда говорим, то всего лишь обмениваемся самыми банальными замечаниями. Миссис Б., упомянутая в этом письме как дама, искавшая гувернантку, вступила в переписку с мисс Бронте и осталась довольно полученными от нее письмами, их стилем и, и искренностью выражений, в которых Шарлотта объявила, что если леди хочет заполучить, эффектную, элегантную или модную гувернантку, то ее корреспондентка никак не может соответствовать таким ожиданиям. Однако миссис Б требовалась гувернантка, способная давать уроки музыки и пения, чего Шарлотта не умела. И потому переговоры окончились безрезультатно. Однако мисс Бронте была не из тех, что опускает руки. Хотя она и ненавидела работу частной учительницы, долг призывал освободить отца от необходимости ее поддерживать, и такая работа была единственным выходом. Поэтому Шарлотта с новой энергией принялась рассылать свои объявления и отвечать на чужие. Тем временем произошло небольшое событие, которое Шарлотта описала в письме, приводимом ниже. Этот отрывок говорит об ее инстинктивном отвращении к мужчинам определенного сорта, хотя некоторые предполагали, что она относится снисходительно к их грехам. Фрагмент не нуждается в комментариях. Он говорит все, что нужно знать о той жалкой супружеской паре, которую описывает. «Помнишь ли ты мистер и миссис Ка?» Миссис К приехала сюда на днях и рассказала весьма печальную историю о поведении своего мужа, его пьянстве, безобразиях и распутстве. Она просила совета у папы и говорила, что они совсем разорены и им уже никогда не выплатить долго. Она ожидала, что мистера К немедленно лишат места викария. Она знала по своему горькому опыту, что его грехи совершенно неисправимы. К тому же ее муж ужасно относился к ней самой и их ребенку. Папа посоветовал ей оставить мужа навсегда и отправиться домой, если ей есть куда отправиться. Она ответила, что именно этого она долго не решалась сделать, но сделает непременно, как только мистер Б лишит ее мужа места. Она выражала отвращение и презрение к своему супругу, и в ее словах не было ни малейшего следа уважения к нему. Я удивляюсь другому. Как она могла выйти замуж за человека, которому питала чувства, очень похожие на те, что обнаруживает сейчас? Я глубоко убеждена, ни одна женщина не может испытывать ничего, кроме отвращения к такому мужчине, как мистер К. Раньше, когда я еще не знала о его моральных качествах и только удивлялась многообразию его талантов, я уже чувствовала это отвращение в высшей степени. Мне было неприятно с ним беседовать и даже смотреть на него – хотя не было никакой серьезной причины для подобной неприязни. Я говорила себе, не следует доверять одному лишь инстинкту. Поэтому я скрывала и, как могла, подавляла свои чувства и при любой возможности старалась быть с ним настолько любезной, насколько была способна себя заставить. Меня очень удивило выражение лица Мэри, когда она впервые увидела мистера Ка. Это было то же самое отвращение. Когда мы расстались с ним, она сказала, «Это омерзительный человек Шарлотта». И я думаю, что так оно и есть. Примечание. Супруги Коллинз, которые, возможно, стали прототипами героев Энн Бронте в незнакомке из Уайлдфелл Холла.